Глава 2 Крушение теории капитала. Январь 2622 года. Станция Тьера-Фуэга. Орбиты планеты Сандер, система Лукреции, Тримезианский пояс. Отдел мобилизационного планирования адмирала Пантелееву. Записка. Рекомендую парировать недостаток живой силы и материальных средств, указанных вами в областях Синапского пояса за счет мобилизации личного состава военизированной службы Эрмандада вместе с имеющимся вооружением. Основание. Указ Совета Директоров Объединенных Наций, номер 213, раздел 3. Договор между Советом Директоров ЮАД и правлением Эрмандады от 13.07.2598. Пункт 2. Начальник отдела МОП-плана, контр-адмирал Кудияров. Главком Пантелеев. Приказ. Приказываю провести полную мобилизацию личного состава им отчасти корпоративной службы безопасности Ermandade Южноамериканской директории. Завершить мероприятие до 2 часов 11 января сего года. В связи с удобным территориальным расположением основных боевых частей указанной службы, приказываю передать их в подчинение Синапского фронта. Конкретные формы распределения личного состава и матчасти на усмотрение штаба фронта. Главком Пантелеев. Ахилл Мария де Вилья Майора, полковник армандады комендант сектора Тримезианский пояс, одним словом большой человек, сидел в своем кабинете. Штаб службы находился на специально оборудованной палубе орбитальной станции Тьера-Фуэга, собственность концерна Дитерхази и Родригеса преподносившийся руководством концерна как одно из подлинных украшений сих протяженных территорий, условно контролируемых объединенными нацией. Насчет подлинности украшения полковник иллюзий не имел, ибо давно и прочно погрузился в прозу местной жизни. Станция была тем еще гадюшником, это если откровенно, без рекламного глянца. Зато относительно собственного статуса некоторые иллюзии присутствовали. С тех пор, как молодой тогда еще майор Ирмандаде связал жизнь с одной очень таинственной организацией, носящей простое наименование «Братство». Его карьера пошла в рост, словно акции в горячий биржевой денек. Высокие, очень высокие покровители обеспечивали самое главное – власть. Деньги? Что деньги? Пыль? Но власть – возможность прикоснуться к рулю историей, Вот настоящая награда. Чем Ахилл Мария долгое время и наслаждался в полной мере. Особенно, когда покровители превратились в партнеров, а он сам из агента Идальга превратился в брата-единорога. Он и никто другой обеспечил скрытность развертывания флота Великой Конкордии во вверенном ему секторе. Он прикрывал поставки акселерированных животных склонской Ордвесуры. Тех самых животных, которые провели беспрецедентно успешную серию диверсий от Синапского пояса до самой колыбели цивилизаций Казалось, вот она, золотая вершина, который так стремился отпрыск древнего, но основательно истертого временем испанского рода, приличествующая имени власть, ну и богатство, как нечто прилагающееся. Война началась как по нотам. Конкордеанская часть братства виртуозно сыграла свою партию. Да его он не подкачал. И что? И ничего. Его просто забыли. Выбросили, как известный использованный предмет. Личная связь главы организации лорда Роберта Этли, брата Лебедя, молчала. Никаких распоряжений. Никаких схем отхода. Ничего. Даже флот Конкордии, стартовавший с секретной базы в системе Ташмету, просто пролетел мимо оставив до поры в тылу малозначимый с военной точки зрения сектор Теперь Ахилмария мучился обманутыми надеждами, завидуя подчиненным англосаксам и славянам, которые в силу темперамента утопили неизвестность на дне стакана. Он так не умел, поэтому терзался на сухую. Вошел его протеже, начальник секторальной контрразведки Ермандады Проспера Альба де Толеда. Такой же, как и он, дворянин в 101 поколении. И такой же и красноглазый. Шеф, начал проспира с порога. Что прикажете делать? Чёртова война. Уже сутки. Мне даже докладывать нечего, так как всё вверх дном. Я не могу объявлять эвакуацию. Нет приказа. Да и непонятно, куда именно эвакуироваться. Как определяется теперь наш статус? Ахилл Мария покрутил тонкий ус распахнул коробку сигар, стоявшую на столе, и приступил к раскуриванию. И только когда первые клубы дыма сорвались за олевшего кончика, а подчиненный весь извелся, ответил. «Присядь, Проспера, и говори толком. Меня интересует в первую очередь обстановка на станции и заводе Абига». «Обстановка?» Опустившийся было в кресло контрразведчик подскочил и принялся сдавливать речь из обильной жестикуляции. «Обстановка. Управляющий наш, дорогой сеньор Роблес, пьян в дымину. Я приказал вашим именем выставить охрану на всех звездолетах, включая личную яхту сеньор Роблеса. А то бы он еще вчера сбежал. И вообще все руководство. Но люди готовы сбунтоваться». Что на Абигале я не знаю, связь молчит. Только что отправил туда курьерский планетолёт. какие новости с Амазонии. Поинтересовался полковник, имея в виду орбитальную крепость, единственный островок государственной власти в секторе. Амазония? Да готовится к последнему бою. Протеже вдруг утратил весь темпераментный заряд и упал в кресло. А фрегат Камрат Лепанта... Как код был планете внешне прикрывать эвакуацию гражданских, так и все. Похоже, карла Карл Бачетан свой последний бой уже принял. Он вдруг наклонился через стол и зашептал сквозь сладкую дымную отраву. Ведь клоны скоро появятся, Ахилл. Ты это понимаешь? Что нам делать? Сдаваться? Воевать? Если поднимем лапки вверх, нам этого не простят на родине. Если будем драться, положат всех, ведь ни одного боевого звездолета, только флугеры. Это же не пиратов гонять. Надо эвакуироваться, отдавай приказ. «Куда — Куда? — спросил полковник. Простой вопрос поставил подчиненного в тупик. — Куда ты собрался бежать? Лично ты. На землю? — Мы не имеем права покинуть сектор По договору с директоратом Эрмандада в случае войны приравнивается к строевой части со всеми вытекающими. Ладно мы, а как же гражданские? А что гражданские? Ни один наш паром без дозаправки не дотянет до центральных секторов. А где ты собрался заправляться? В Синапском поясе? Ты представляешь, что там сейчас творится? Ад кромешный. Яхта Антонио Роблеса. Начал было контрразведчик, но сам себя перебил. А к дьяволу! В нашем распоряжении есть три грузовых звездолета. Правда, маленьких. Много на них не увезешь. А тут еще стратегические материалы. Да, дорогой мой Проспера, мы в заднице. Констатировал полковник. Улететь нельзя. Там нас по головке не погладят. Оставаться же верная смерти или плен. Так что же делать? Проспера. Это риторический вопрос. Мне на него не ответить. Шеф, но просто так сидеть нельзя. Надо же что-то предпринимать. Не надо. Деталеда недоуменно поднял брови. Что не надо? Не надо так меня называть. Я больше не шеф. В этот момент ожила селекторная связь. Полковник машинально утопил кнопку. Сеньор-комендант, раздался голос секретарш. В районе станции из «Х-матрицы» вышел авианосец «Дзуйха». К нам идут два флугера. Требуют посадку. Вас переключить на диспетчера. При словах авианосец «Дзуйха» Ахилл-Марьев выпрямился, пристроил сигару в пепельнице. Соединяйте, и уже диспетчеру. Немедленно принять флугер из зуха Потянулось ожидание. Минут через пятнадцать, когда сигара успела догореть до половины, снова раздался голос секретарш. «Сеньор комендант, к вам курьер с бумагой из главного штаба ВКС». Или как он там называется. «Прикажите пустить?» «Ой, куда вы? Без разрешений нельзя. У сеньора коменданта совещание». Дверь распахнулась. Ахилл Мария медленно поднялся с кресла, не веря органам зрения. «Здравствуйте! Вот и свиделись!» — сказал курьер и улыбнулся, как показалось полковнику с искренним дружелюбием. «Румянцев вы?» Броня аристократической невозмутимости дала трещину. Ахилл Мария даже подпустил совсем не солидного заикания. «Но мне докладывали, что вы погибли!» Да вроде как живой. Только вот не пойму, вы так сильно рады или так сильно разочарованы? В дверь вошла вторая фигура, также хорошо знакомая Ахиллу Марии. Это был легендарный пилот Камачо Сантуш, чего то закованный в армейский летный скафандр гранит с погоном лейтенанта на груди. — Да румянцева из танка не завалишь, отвечаю, — сказал он и восхищенно протянул, сложив губы дудочкой. — Ух ты, какой красивый Ипполет! — Вас можно поздравить полковником. Потом он подошел к контрразведчику и фамильярно хлопнул того по плечу, немного не рассчитав усилия электромышц, так что Проспера де Толедо едва не вылетел из кресла. — Здорово, Проспера! Ты, я гляжу, все еще ходишь по троклам при нашей махиле. — Сантуш! — отозвался тот, восстановив равновесие. «Так, господа!» — Румянцев прервал затянувшееся приветствие. «Господа! Вы удивлены, и я вас понимаю. Однако мы по делу. Времени мало. Вам, господин полковник, пакет за подписью главнокомандующего Пантелеева». И тут он дал такого строевого шага, что аж палуба затряслась. На стол лег официально желтый пакет. «Приказ о мобилизации». — Весь личный состав Ирмандады должен немедленно выдвинуться на Махаон. Впрочем, читайте сами. И извольте расписаться о получении. — Вот дает, товарищ Иванов! — воскликнул Камача, когда мы вволю насладились изумлением наших старых знакомцев и покинули кабинет. — Ведь знал же, что именно нам будет приятно вручить эту бумажку. — Нет, ты видел их рожи, а? Мы бодро шагали, почти бежали по непривычно пустым и привычно запущенным коридорам рабочих уровней Тьера Фуэга. Задача номер один выполнена. Нас ждали еще две. Отдать приказ о полной эвакуации станции и подготовить взрыв ее же. Рожами секуридадов я насладился, а как же. Ахилл Мария, вот что значит аристократическая закваска. В конце беседы нашелся и подколол. Эвакуацию, полагаю, возглавит управляющий Роблис. Удачи вам. Правда, советую прихватить с собой пачку детоксина. Боюсь, детоксин не поможет. Потребуется и капельница. Развел мысль тот, кого Санто уж приласкал под Роклом. Смех смехом, а ситуация сложилась непростая. Торпедировать такую махину, как Тьера Фуэга, было неразумно. О чем прямым текстом заявил Кавторан Кайманов. Мол, столько боеприпаса изведем, а он еще нам пригодится. Но тут я вспомнил, что на борту имеется абсолютно незаконный склад калифорниевых снарядов для ядерной пушки Донна Анна. Вот его-то и решили использовать. А это значит, что надо встретиться с сеньором Роблесом, передать ему приказ об эвакуации, а заодно отобрать коды на подрыв калифорниевых БЧ. А времени мало, ой как мало. В любую минуту могли показаться клоны. «Вот что», — сказал на бегу Сантуш, — «ты иди к Роблицу. Дорогу-то помнишь? А я навещу старика Августина. Он мужик разумный и в авторитете. Поможет нам с эвакуацией. А потом махну к Пьеру Валье. Он заведовал складами с боеприпасом. Ты выясняешь у Роблиса коды и скидываешь их мне на коммуникатор. Встречаемся в ангаре по готовности. Толково?» Толково, одобрил я, и мы разделились. Вот дожили, думал ваш покорный слуга, по привычке почесывая затылочный сегмент шлема. Бармен Августин Фурдик поможет с эвакуацией. Рехнуться. Бармен в авторитете. А управляющий, как у него с авторитетом. С авторитетом Антонио Роблеса случилась форменная беда. Конечно, насчет капельницы Деталеда преувеличивал, Но что-либо возглавлять он был не в состоянии. Хотя меня узнал, я даже удивился. «А, Румянцев!» — сказал он, когда я миновал мертвую приемную и вошел в офис. «Румянцев, трам-пам-пам! Зачем пожаловали? Вы уволены, черт возьми!» На столе стояла початая бутыль коньяку, а под столом перекатывались еще две, приконченные накануне. Судя по лицу, господин Робли спил во всю мощь, не покидая рабочего места, часов 12 У меня приказ об эвакуации Тьера Фуэги. Я решительно подавил желание в пообщаться с бывшим работодателем, так как цейт нот. Через час отходит последний эвакотранспорт, после чего станция будет взорвана. Эвакотранспорт. Ох, это музыка. Русский язык великий и могучий и егока транспорт это словечко придумал ваш знаменитый баталист граф толстый толстой я зачем-то поправил управляющего мне от вас нужны коды на подрыв калифорниевых снарядов для донны анны немедленно толстой толстый какая разница а коды в сейфе сейф открыт забирайте мне не жалко все забирайте В чем невозможно отказать Сантушу, так это в оборотистости. В совокупности мы управились за полчаса. Я воткнул в наручный планшет карту памяти с кодами и передал их Камача. Тот успел прихватить Пьера Валье за всякое нежное и дежурил в ядерной камере «Здесь 47 снарядов», — сообщил он по рации. «Не успели израсходовать. Шваркнет так, что офисную надстройку придется ловить на земле». «Передавай там Пьеру привет», — ответил я. «Он на ногах вообще? Тут все, решительно все пьяны. Вся долбаная станция!» «Да нет, Пьер в порядке. И Августин тоже, хотя очень расстроен. Он в ангаре или уже на пароме?» «Ладно, хорошо. Активируй снаряды на синхронный подрыв. Встречаемся у истребителей». Флугеры сновали туда-сюда, до станции и обратно к авианосцу. Четыре парома, которым случилось оказаться на станции, загружались под завязку всем, что можно быстро утащить. Людей укладывали во флугеры чуть ли не штабелями. Еще бы, жить-то хотелось всем. Ангарная палуба превратилась в подлинный Вавилон, в библейском смысле. Толпу некому было образумить и упорядочить, так как Эрмандада сама отвалила, хотя и гораздо более организована само собой. Эрмандадовцам требовалось не просто сбежать, но сбежать с оружием, которое было так нужно на Махаоне. Возле Кассиопеи под погрузкой я увидел знакомого толстяка. Бармен Августин Фурдик собственной персоной стоял, какой-то весь съежившийся. Он меня тоже увидел, узнал и вместо здравствуй принялся ныть. Андре, вот беда, проклятая война. И не говори, посочувствовал я. Кстати, привет. Рад видеть в добром здравии. Издеваешься? Какое там здравие? Какое там доброе? 20 лет в тремезианском поясе. Псу под хвост. Какие были перспективы? Какие заказы? «А что теперь?» «Ну, даже и не знаю, что сказать». «Эх, денег я запас достаточно, Андреа. Только вот кому они теперь нужны? Полюбуйся на меня. Почти пятьсот тысяч терра в надежном банке на земле». «И что?» «Привет, бывший состоятельный человек Августин Фурдик. Можешь подтереться своими бумажками». «Так ведь война?» «Именно». Еще вчера я думал, что я хозяин жизни, что сумел сделать себя сам, что главное — уметь вертеться и делать деньги. Деньги — это свобода. Какая-никакая, но власть. А сегодня что выясняется? Мое умение делать деньги никому не нужно. А что я еще умею? Мешать коктейли? Смешно? Какая ирония! Да брось ты, старина, не Хандриев. Я в самом деле хотел его утешить. В общем и целом, я был благодарен Фурдику, ведь именно он первым отнесся по-людски к моей персоне в самые мои грустные дни на Тьеро-Фуэге, когда ваш покорный слуга остро переживал изгнание из Академии и вообще из жизни. Вот как все обернулось. Теперь Фурдик нуждается. Да хотя бы в добром слове. Ты отличный мужик и умный. Не пропадешь. Отличный мужик, Андрей, не профессия. Теперь на тебя, на вас вся надежда. О, Мадонна, 20 лет я на практике постигал теорию капитала. Помнишь, как я тебе просвещал? И знаешь, я вдруг понял, что моя теория неверна. Потому что есть вещи куда важнее. Я человек практичный. А практика говорит, что перед автоматом или ракетой деньги бессильны. Выходит, воин, которых я всегда презирал за веру в отвлеченные идеалы, важнее богатого и успешного человека. Забавно. До этой мысли я дошел за пять минут, хотя 20 лет был уверен в обратном. Вот жизнь, а? Пока мы минировали Тьера Фуэга, пока грузились транспорты, Пока они, если были звездолетами, уходили в Икс-Матрицу, истыковались с Зуйхо, если звездолетами не были. Клоны могли нагрянуть раз 20 и взять нас тепленькими. Но клоны не нагрянули, за что им большое и сердечное мерси. Ибо отбиваться, сказать по чести, нам было нечем. Разве только героически погибнуть, чего лично мне чертовски не хотелось. Одно дело в генеральном сражении. В строю атакующих эскадрилей, но только не здесь прикрывая драпающий паром. Жаль только, что я сидел в ангаре Ззуиха и не мог видеть, как 47 снарядов по 250 килотонн каждый разнесли Тиеров уэго на субатомные осколки. Уверен, это было красиво. Красивый конец одного напрасного места, занимавшего неприметную точку на галактической карте, И весьма приметный параграф моей биографии.